Майкл видел, что эти слова бросил человек, сидевший на скамье либералов. Брюнет с красной физиономией и коротко подстриженными усами. Он не знал его фамилии, но физиономия ему не понравилась. Она горела не только жаром политики. На чем же он остановился? Ах, да! В программе Фогарта любопытен еще один пункт. В настоящее время Англия недостаточно защищена от воздушных нападений и не может сама себя прокормить, вследствие чего распаляет хищнические инстинкты других наций. И здесь я должен просить прощения за то, что обращаю внимание членов палаты на золушку, иными словами, землю. В тронной речи по этому щекотливому вопросу было сказано только... Что будет созвана конференция представителей всех интересов? Но такая конференция ничего не даст, если все партии заранее не сговорятся последовательно проводить определенную линию. Здесь снова выступает на сцену фагортизм и предлагает: следуйте строго очерченной программе по земельному вопросу и не изменяйте ей. Пусть для вас она будет также священна! как для Америки сухой закон. Голос. И также проклята. Смех. Священная и проклятая. Словно название Романа Достоевского. Смех. Да, без этого мы не обойдемся. От нашей политики в земельном вопросе зависит не только благополучие фермеров, землевладельцев и землепашцев но и самое существование Англии, если снова разразится война. В этом, только в этом заключается единственная надежда спасти Англию. Фагартизм требует, чтобы мы твердо проводили нашу земельную политику. И тогда, через 10 лет, 70% продуктов питания мы будем производить у себя. Во время войны было высчитано что эту цифру можно немедленно довести до 82%, и многое в этом направлении уже было сделано, почему же всему этому дали заглохнуть? Почему столько труда пошло на смарку? Мы должны верить в наше сельское хозяйство, а вера появится только при условии упорной и последовательной деятельности. Майкл сделал паузу. На соседней скамье кто-то зевнул. Слышалось шарканье ног. Вошел еще один из бывших премьеров. Несколько членов вышли. Вопрос о земле всем надоел. Не затронут ли ему третий пункт программы Фогарта – воздушный флот? Но и по этому вопросу ничего нового не скажешь. А кроме того, придется сделать вступление, поговорить об уничтожении воздушной войны или хотя бы о частичном разоружении. Нет, это займет слишком много времени. Лучше и не начинать. Он быстро заговорил. Эмиграция, земля. фагортизм требует, чтобы к обеим этим проблемам отнеслись с тем же вниманием, какое уделяли насущным вопросам во время войны. Я счастлив, что на мою долю выпала честь познакомить представителей всех партий с этим великим, чтобы не думали почтенные депутаты, произведением сэра Джемса Фогарта. Прошу прощения, что отнял у слушателей столько времени. Он сел. Говорил он тринадцать минут. Как гора с плеч. Встал один из депутатов. «Должен поздравить депутата от Мидбекса с первой его речью, которая, как мы все готовы признать, была интересна как по содержанию, так и по форме, хотя почтенный депутат и занимался постройкой воздушных замков, призывая нас есть меньше хлеба и платить больше налогов». Депутат от Тайна и Тиса в начале прений сделал намек на партию, которой я имею честь принадлежать. И, так подумал Майкл, и, убедившись, что этот оратор не намерен останавливаться на его речи, покинул палату.